«Каждую ночь, доктор, мне снится один и тот же сон. Передо мной дверь с надписью. Я ее толкаю, но никак не могу открыть. А что написано на двери? На себя. Пациент-врачу. Скажите, доктор, я буду жить, врач? А смысл? Правда ли, доктор, что женщины живут дольше мужчин? Во всяком случае, вдовы... Да. Доктор, соседи считают меня сумасшедшим за то, что я обожаю сосиски». Какие глупости, я тоже люблю сосиски. О, тогда пойдемте ко мне, я покажу вам свою коллекцию. Очередь к гинекологу. Подходит мужчина и спрашивает, кто последний. Ему говорят, что это очередь к гинекологу. Да, да, я знаю, отвечает он. Но это женский врач. Но это ведь он спиральки вставляет. Да, он. Значит, он и снимает. Психиатр успокаивает пациентку. Вы говорите, что мимо вашего окна ездят грузовики, и шоферы заглядывают в спальню. Это еще не значит, что у вас расстройство психики. Правда, доктор, конечно. Но я забыл вам сказать, что живу на шестом этаже. Доктор, пациент из шестой палаты чувствует себя лучше, сегодня первый раз заговорил. А что он сказал, что чувствует себя ужасно. Доктор, поскольку вы пришли ко мне на прием впервые, мне кажется, что было бы лучше, чтобы вы рассказали мне все с самого начала. Конечно, конечно. Итак, сначала Бог сотворил небо и землю. Профессор спрашивает молодого акушера, как идет практика. Пока не важно, говорит тот. Принимал роды, мать погибла, ребенка тоже не удалось спасти, да еще выскользнули из рук щипцы прямо в висок отцу. «Выше голову, коллега, — говорит профессор. Первый блин всегда комом. Вот вам адрес, примите роды вместо меня, а вечером сообщите о результатах. Вечером ученик докладывает. На этот раз куда успешнее. Отец жив».